Глава 8. Детектив Фокс. Фокс летел, соблюдая воздушные правила. 11 км в час и не делением больше на спидометре. Необкатанный самокат рвался вперед, гудел новеньким мотором, просясь в бой. Но хозяин был непреклонен. Мимо проносились лихачи, подрезая и не считаясь с помехой справа. Улюлюкали, резали с пятой полосы, переходя на правую. Отравляли и пытались сделать поездку самокатчика незабываемой. «Придурки!» – незлобно комментировал полицейский их выпады. «Гонять на самокатах нельзя!» Знали бы они статистику, где почти каждый третий, не справившийся с управлением, врезался в стену и размазывался жирным пятном по кирпичам. Тогда бы в незащищенных головах было больше осторожности. Визор тренькнул, стимулируя подкорку мозга легким разрядом тока. Фокс вздрогнул. Такие настройки имел только босс. Особенно действенны они были ночью, во время глубокого сна сотрудников. Сам Фокс дважды испытывал такой приход. Ночь на Рождество никогда не забудется. Только вроде заснул и получил поздравление. Срочный выезд на место преступления. Незабываемое, шикарное утро. Еле отстоял до конца. Сейчас так же. Руль самоката дрогнул в руках. Фокс пошел на посадку, включая фон. «Да, босс?» — спросил он у самой земли, плавно опускаясь на край тротуара тут же засигналили из проносящейся мимо машины. Стекло со стороны пассажира на переднем сиденье опустилось, и разъяренная женщина прокричала. «Долбаные самокатчики! Когда вы уже все сдохнете?» «Никогда!» — бодро парировал полицейский. «Мы живее всех живых!» Фокс приветливо поднял руку, извиняясь за маневр, и вывел экран. «Босс ел!» Боялся похудеть и стать немодным. Семиразовые перекусы в час согласно новой диете. Начальник тщательно соблюдал новомодные инструкции. «Фокс!» – начал он, бодро проглатывая целый пончик. «Ты там как, стрина? Прохлаждаешься? Не время бомбучить!» «Я стараюсь, сэр», – поспешно сказал молодой детектив. Он очень не хотел подвести отдел статистики. Прекрасно понимал, что такое заполненные таблицы отчета в конце каждого месяца и насколько они важны. Босс поморщился. «Я знаю, и по-другому быть не должно. Но как ты медленно стараешься? Нельзя ли побыстрее? Фокс, надо быть чуточку расторопней. Ты ведь сможешь?» В голосе начальника слышалась скрытая угроза. Дабус! козырнул с готовностью полицейский. «Я самый быстрый и исполнительный сотрудник. К вечеру дело будет на вашем столе». «Слушай, Фокс, насчет дела я как раз по нему. В департаменте приняли заявление и автоматически перевели на тебя». «Почему?» — возмутился детектив. «Хотел сказать, мне моего мало, что ли?» Но вместо этого сказал. Что, есть какая-то взаимосвязь? Конечно, хмыкнул довольный модельный толстячок. Прямая. Пострадавший заявляет, что его обворовали киборги. Как такое возможно? Изумился Фокс. Заявление противоречило всем законам робототехники. Био могли только служить. Киборги. Могли только быть полезными. У них изначально программа такая. Преданность роботов не знает границ. Неужели он все-таки прав? Началось, но ведь он сам до конца не верил в здравость своих идей. Не было подтверждений. И вот сейчас первый тревожный звоночек. «Действительно, малыш, как такое возможно?» хмыкнул босс. — Думал, ты рад будешь. Мир сходит с ума, как ты и хотел. — Да нет же, сэр, я не этого хотел. Я, наоборот, хотел предотвратить возможные последствия. Но я не думал, что они наступят так быстро. — Не думал он, — проворчал босс. — Вот ты предотвращай. Давай, данные скинул. У тебя есть время. До завтра. «Да, босс, принял», — поспешно сказал Фокс, но, как обычно, уже опоздал. Слова были сказаны в пустоту зеленого экрана. Детектив вошел в почту и открыл рабочую папку. «Что?» — не понял он, вчитываясь в сообщение. «Кража в магазине готовых париков?» «Очень специфично. Киборгам понадобились парики?» Для чего? «Где связь?» Связи не было. Мир даже не вздрогнул при краже париков. Фокс решительно снял с подножки самокат и покатил по адресу. Магазин находился в трущобах. Старая еврейская лавка встретила Фокса большой немытой витриной и стоящим в дверях маленьким человечком с хитрым прищером в глазах. Торгаш сразу все понял и быстро прикинул максимальную выгоду, которую можно выжить, когда такое дело ведет молоденький детектив. Длинные пальцы выстукивали ритм на собранных железных жалюзи. Полицейский мельком глянул на нарисованные символы. Непонятные желтые круги и оранжевые волны. Может, в них смысл? Фокс в упор посмотрел на владельца магазина, и затянулся ванильной сигаретой. Ему еще казалось, что день до конца не испорчен. Дело начинало играть новыми красками. Что-то старый еврей не договаривал, не кололся, изворачивался в словах, строил постоянно гримасы, делал понятные только ему ужимки. Маленький, толстенький по последней моде, с брюшком и пухлыми щечками с большой лысиной. Полицейский полчаса с ним беседовал, а тот еще ни разу не посмотрел ему в глаза, подозрительно избегал визуального контакта. Фокс отряхнул рукав в плаща от побелки и сказал, растягивая слова, «Так, сюда посмотрел». Поднял с переносицы темные очки и стал вращать глазами человека, который не спал третьи сутки, расследуя дело о пропаже элитных киборгов. Человека, которому постоянно, в любое время звонит мама и босс. «Смотри, говорю, сюда!» Хозяин лавки решился, посмотрел секунду и содрогнулся всем телом. «Куда? Зачем? Что вы от меня хотите?» «Я бедный человек, не играющий в непонятные игры!» «Сюда!» Фокс постучал пальцем по оправе, портативному датчику лжи. Началось. Мозг сразу затрещал от импульсов, пытаясь вычислить в словах еврея правду. Аппарат был на грани перегорания. «Да зачем мне это делать? Ну скажите, зачем?» «Вы же страшный, как моя троюродная тетя Мося!» «Ты мне зубы не заговаривай. Говори, как все было, иначе вмиг окажешься в участке. А уж там-то мы выбьем из тебя правду». «Да что вы такое говорите? Зачем мне такие неудобства? Я сильно пострадавший человек, обедневший настолько, что мои дети не смогут родить своих детей. Мы люди без будущего». Правду, требовательно произнес полицейский, теряя терпение. А я неправду говорю? В каком месте неправду вам говорю? Вы мне только скажите, красивый мой, с какого момента я говорю вам неправду? Да с чего вы взяли, мой хороший? Я же самый правдивый человек в округе. Спросите любую собаку. Да хоть тетю Мосю спросите, если собаке не верите. Детектив Фокс. Табельный номер 329 напомнил полицейский, в очередной раз показывая золотой значок. «Не ваш хороший, не ваш красивый, детектив Фокс. Правду? Или поедем в участок?» «И что вам стоит подтвердить мои показания? Или давайте я спрошу по-другому? Что будет стоить мне, чтобы вы подтвердили мои показания? Поставьте подписи, какие у нас больше дела? Никакие, конечно». Все будут очень довольны. «Так», — протянул Фокс, стряхивая пурпурный пепел на немытый асфальт. «Вы хотите подкупить детектива? Вы в своем уме?» «Да откуда у меня такие деньги?» — изумился еврей. «Небольшие подарки к Рождеству вам, вашей жене и вашим детям только и всего и скидочную карту в мой магазин. 5% скидка на все товары, любые парики». У меня нет жены, подчеркнул Фокс, и парики мне не нужны. А био нужны? Обокрали, украли самые ценные, все парики. Вы лжете. И вовсе нет. Сейчас я проверю все подсобки, угрожающе сказал Фокс, а потом вашу квартиру и квартиру тети Моси. — Хотите? — Конечно, нет! — воскликнул хозяин лавки. — Зачем нам такие трудности? А почему нет жены? Или вы меня обманываете? Ее точно нет? — Точно. Фокс обозлился. — Правда? — повеселел сразу торговец. — Выходит, я еще и сэкономлю в этой сделке? — Стоп. В какой сделке? — Забирайте. Погнали в участок. Два офицера оторвались от мотоциклов и медленно пошли к ним. Новенькая кожа их курток поскрипывала при каждом шаге. В надраенных касках отражались розовые рекламные надписи с фасадов домов. «Ладно, ладно! Зачем так шутить?» Хозяин магазина посмотрел на толстую пачку бумаг с перечнем товаров в своей руке, вздохнул, оставил один лист и протянул его детективу со словами. Вот то, что украли. Фокс начал читать, и глаза его расширились. «Неоновые парики? Тридцать штук? По двадцать центов за штуку? Да вы, наверное, издеваетесь». «А что такое? Колоссальные убытки! По пойду!» Изумился торговец, заглядывая в листок, который дал. «Это хитовые вещи, спросите любую собаку!» Фокс покачал головой кивнул офицерам. «Отбой!» «Свободны!» «Благодарю за содействие, офицеры!» Полицейские небрежно отдали честь и, усевшись на своих железных коней, чинно покатили по улице патрулировать дальше. «И что вы будете делать, когда вернете мою пропажу?» «Тридцать париков!» хмыкнул детектив. «Ужасные потери!» Охе подтвердил еврей. «Вы уж держите меня в курсе!» «Ладно», — пробормотал Фокс, толкая самокат. Взлетать не решился, катил по голому асфальту, прижимаясь к краю. Особо не торопился. Размышлял. Пропажи киборгов, которые при проверке оказались списанными элитными моделями, совпадение или не случайный выбор хакера. Первое воровство био за всю историю роботостроения. Зачем понадобились парики машинам? В чем смысл поступка? Или... или нужен был сам факт воровства? Фокс остановился на светофоре, пораженный в самое сердце возникшей мыслью. Конечно, факт воровства. Пойти наперекор установленным законам робототехники. Нарушить все мыслимые правила. Нарушить симбиоз между человеком и био. Вот в чем смысл. Но как найти подтверждение догадки? Как доказать, что суждение правильное? И на что еще способны био, нарушая неколебимые законы? Фокс не знал. Хорошо, что самокат прижал к обочине. На светофоре давно загорелся зеленый свет, а он так и не решался тронуться дальше, соображая. Водители транспортников бронились и сигналили, объезжая незадачливого самокатчика. Полицейский привычно рассматривал прохожих. Сказывалась привычка. «Думаешь, а сам смотри по сторонам. Вдруг наткнешься на лицо, находящееся в розыске». Зеленые рамки программы поиска злоумышленников и закоренелых преступников скользили по лицам прохожих, ни на ком не останавливаясь. Чисты, как младенцы. Но это пока. Фокс знал, насколько люди подвержены дурному влиянию. И не дай бог ими начнет руководить злой дирижер. Как взмахнет палочкой, так и посыплется человеческая судьба. «Интересно», — Фокс задумался, — «а кто руководит киборгами? Есть ли у них дирижер?» «Да, конечно, есть. Хакер, вне всякого сомнения. Зачем ему понадобился элитный отряд Био? И он вдруг увидел киборга в неоновом парике. Био остался бы незамеченным, если бы не бежал по тротуару и голову его» не украшал блестящий зеленый парик. Две косички смешно подпрыгивали и били киборга по плечам. «Стой!» – прошептал Фокс и уже громче фальцетом крикнул. «Стой!» Био затравленно огляделся по сторонам и резко ускорился, наверное, в три раза. Полицейский негодующе выдохнул, сильно оттолкнулся, устремляя самокат вперед. Полы его плаща развивались, края шляпы гнулись под порывами ветра. «Стой!» — заорал он в азарте погони, жалея, что у него с собой нет табельного скорострельного автомата. Сейчас бы пригодился. Полоснул бы очередью по ногам, от души, на пол рожка. Сразу бы желание бегать исчезло. «Стой, гад!» Странно, но киборг не подчинился. Он полностью игнорировал команду, данную человеком. С щелчком вышли крылья, и красный самокат взлетел. Био испуганно оглянулся и поднажал. «Вот это скорость!» — подумал Фокс. Не предполагал даже, что они так умеют. Он преследовал похитителя париков еще два квартала и никогда бы не догнал, если бы у того не началась внезапная перезагрузка а может, рекламный блок взорвал голову киборгу, и тому пришлось остановиться, выпадая из реальности. Фокс вызвал патрульную машину. Бравые сержанты скрутили несопротивляющегося био и с трудом усадили в кузов. Киборг медленно начинал приходить в себя. В глазах его появлялось свечение. Губы робота дрогнули, и преступник улыбнулся. Добегался! «Да Злорадно выкрикнул детектив. Попался, гаденыш. Неправильная постановка предложения, сказал Киборг. Надо говорить, добегалась. Био подмигнула и широко улыбнулась. Я ведь женщина? Какая еще женщина? проблеял Фокс, теряя напор во все глаза, рассматривая машину. Ну да, Киборг был сделан под женщину довольно миловидную, не считая на лице явных следов лишней кибернетики. Такую «женщину» ни с одной из трех подружек дома не сравнишь, даже с той, что была с 15 лет. Если взглянуть по-другому, непредвзято. В ней явно был шарм, яркий след из прошлого. Простенький комбис оголял кожу, и в местах, где та уцелела, она была ухожена и сделана из улучшенного материала, что превосходил по своим параметрам бархат человеческой кожи. Но этот киборг не имел женственности, от него не исходил код любви, и предназначалась машина явно не для сексуальных утех. Фокс был в этом абсолютно уверен, потому что сам пользовался подобными био много раз, если не сказать постоянно. Подружки походили на нимф и сказочных фей, имели совершенные формы, Это же походило на солдата без пола или на атлета без пола и чуть-чуть на женщину, которую воплотили не до конца, забыв вложить в нее самое основное ⁇ ребро. Однако данный кибор нисколько не сомневался насчет своего пола. Ада, сказала она и попыталась протянуть для пожатия руку, прикованную наручником.